отправленного курьера, прислали сюда точное и пространное изъяснение, подлинно ли, к какой стать и по какому поводу вы таким страшным и вовсе непонятным образом к графу Колоредо отзывались. Барон Претлок вручил министерству нашему еще другую про меморию которой он приносит жалобу как на бывшего при вас монаха Михайлу Ване, так и на вас. На первого, в том будто он, будучи от архимандрита своего послан в Вену с монастырскими деньгами, он и промотал, и, несмотря на повторенное приказание корловицкого митрополита, в монастырь свой не возвратился, но остался у вас в доме под именем вашего духовника. И при том будто он... и главным орудием был в подговорении сербов не только к выходу в Россию, но и к бунту. А на вас жалуется он и посол в том, что вы такого честь забывшего и беспутного монаха приняли к себе в духовники, отказав принять представленных вам от митрополита в он и чин трех достойных священников. Бестужев отвечал из Дрездена 25 октября, что все, заключающееся в сообщенном от Претлока протоколе, есть наглое вымышление. Я о таких нерассудительных и здравому рассуждению весьма противных разговоров никогда не имел. Да и с какой стати мне о их упоминать, или чей кредит умаляется или умножается? ибо сверх того немало мне о том неизвестно, понеже во все мое пребывание в Вене никто ко мне ни о чем не писывал. Священник Михайло Вани почти два года службу Божию у меня в доме отправлял. Во все то время никто о нем ко мне не отзывался и ни от кого требован не был. Но только за три или за четыре недели до моего из Вены отъезда Вице-канцлер граф Колоредо таким образом мне отозвался, что имеющийся при моей капелле старец именем Михайло Вани имел монастырские деньги, а счету тем деньгам не отдавал, чтоб я его от себя отпустил, на что я ему отвечал, что я вскоре из Вены отъезжаю, и что он и священник более мне не потребен а впрочем я у него осведомлюсь о таких монастырских деньгах и приехав домой спрашивал у священника имел ли он какие деньги для нужд монастырских на что он мне ответствовал что деньги у него монастырские были и что он их для нужд монастырских употребил и счет оном в монастырь послал и мне счет тем деньгам подал, который, как мне помнится, секретарь посольства Чернев к графу Колоредо отвозил. Будто от митрополита представлены мне были трое достойных священников. И это нагло вымышлено, ибо ни одного никогда мне не было представлено. Что же касается жизни этого гонимого священника, бывшего при мне, то я должен отдать ему справедливость, что он человек честный, трезвый и самой доброй христианской жизни. А все гонение на него поднялось за сербское дело, из подозрения, что он, пользуясь доверием сербов, научал их к выходу в Россию. Преемник Бестужева в Вене граф Кейзерлинг Поспешил донести императрице, что он начал действовать уверенно, остерегаясь нарушить дружбу между двумя дворами, и что умеренность ведет к большому успеху дела. Что граф Улефельд на его дружественное представление отвечает также дружески. Он объяснял, что между сербами распространилось странное мнение, будто они — вольный народ, могут идти куда хотят, вследствие чего явилось ослушание императорским указом. Зло сделалось так велико, что для воспрепятствования ему стать всеобщим были принуждены употребить сильные средства. Арестованные офицеры были освобождены и позволены им по окончании своих дел ехать в Россию. Так было поступлено с людьми, которые уже прежде вступили в русскую службу. Но Кейзерлинг просил наставления, как ему действовать относительно тех сербов, которые вновь просились в русскую службу без позволения и ведома австрийского правительства. — Я знаю, — писал он, — что для укомплектования русских гусарских полков люди надобны, и что в прежние времена такой набор иногда позволялся по дружбе между обоими дворами. Но теперь, вследствие потери людей в последнюю войну, здешний двор старается больше всего увеличить народонаселение и привести в порядок финансы, и потому ему нелегко отпускать подданных особенно в большом числе. Кейзерлинг получил... от австрийского министерства записку, в которой говорилось, что всему пограничному народонаселению было предоставлено на волю избирать военную или гражданскую службу, и чтоб дело пришло к успешнейшему окончанию, многим из сербов, особенно Хорвату, оказаны большие милости. Он сначала очень содействовал новым распоряжениям, и на одного из сербов, Севича, доносил многие тяжкие преступления. Но как скоро он получил милости от правительства, а с другой стороны увидал, что ему не удалось погубить Севича, то немедленно переменил образ действия и старался возмутить пограничную милицию против нового порядка, а чтобы сделать это с меньшей опасностью, то прибег к покровительству русского посла графа Бестужева Рюмина. К тому же... Послу обратился и монах Михаил Вани, только по другому побуждению, а именно потому, что не мог отдать отчета своему монастырю в издержанных суммах. Эти два недостойных человека были причиной всех воспоследовавших потом замешательств, потому что для прикрытия собственного стыда указывали на многие непристойные дела и особенно старались обнести митрополит. Без всякого сомнения, императрица-королева имела право отказать Хорвату в просьбе о вступлении в русское подданство и поступить с ним так, как он заслуживал. Нельзя требовать, чтоб подданный отрекся от присяги своей природной государыне и других приводил на то же. Единственное из уважения к русской императрице — Позволено было Хорвату и многим другим вступить в русскую службу. Ее Величество тогда никак не могла думать, чтоб от такой великодушной щедрости могло произойти такое соблазнительное злоупотребление. Прежде всего, паспорты были распространены на несколько сот, почти на тысячу человек. Возможно ли было бы подобное дело в каком-нибудь другом государстве? Но императрица-королева допустила и такое злоупотребление в надежде, что этим все кончится. Надежда была обманута. Хорват прислал сюда назад троих офицеров, которые с ним уехали.